Началось расследование. При вскрытии трупа Анны было обнаружено, что она была убита выстрелом из берданки, заряженной кустарным зарядом дроби. Других следов грабителей не оставили. Почти неделю продолжались розыск виновных, проверка разного рода версий и предположений, допросы свидетелей. Наконец, по подозрению в этом преступлении были арестованы Егор Водолазов, житель соседнего села, в прошлом уже судившийся за кражу, и его односельчане Пётр Забрусков и Михаил Ахтырский. Забрусков был взят под подозрение в связи с тем, что его жена Ирина, как выяснилось на следствии, 30 декабря днём приходила к Татьяне Долговой одалживать молоко, чего раньше не случалось. По мнению следователей, она пришла по заданию мужа, с тем, чтобы высмотреть расположение вещей в избе. Основанием для ареста Ахтырского явилось то, что он в прошлом судился за кражу, а кроме того, было выяснено, что у него имелось дробовое ружьё. При аресте Егора Водолазова у него были обнаружены дробовое ружьё и часть вещей, взятых при ограблении долговых. Арест Водолазова последовал через несколько дней после ареста Забрускова и Ахтырского. Водолазов сознался и рассказал, что ограбление долговых он совершил вместе с Забрусковым и Ахтырским, и что Анну убил Ахтырский из ружья Водолазова, которое он ему дал. Свои показания Водолазов подтвердил и на очной ставке со своими соучастниками. Несмотря на это, они отрицали свою вину. Да, они продолжали запирательство. Четно следователи взывали к их разуму и чувству, уличали их противоречиями, припирали косвенными уликами, обрушивались на них психическими атаками очных вставок с Водолазовым. Четно следователь Попов и уполномоченный Угрозовско Анисимов разъясняли обвиняемым бессмысленность дальнейшего отрицания. Четно зудили Сознайтесь, вам легче будет. Преступники продолжали всё отрицать и, видимо, вовсе не хотели, чтобы им стало легче. Однажды Анисимов в десятый раз привёл этот довод, казавшийся ему высшим классом психологического водопроса, и сказал: "Следствие ещё раз предлагает вам сознаться. Сознайтесь, вам легче будет". Молодой шустрый Забрусков неожиданно засмеялся. Евозразил: "Да чего ты ко мне пристал? Легче будет, легче будет. А мне и сейчас не тяжело. Мне легче не надо". Прервав допрос, следователь явилась в кабинет к начальству и доложила ему о наглости арестованного и о том, что оно пришло к печальному выводу: "Преступник хоть и молод, но не исправим". "Отпетые бандики", согласилось начальство. "Чего с ними возиться?" направляет дело в суд. И дело было действительно направлено в Воронежский областной суд. На суде Водолазов продолжал утверждать, что ограбление они совершили втроём, и что один из них Ахтырский убил Анну Долгову. "Чего ломаешься?" заявил он отрицавшему всё Ахтырскому. "Ты лучше правду скажи, перед судом врать нельзя. Сознаешься, смотришь гибей с нисхождения какой окажут, а то заладил своё. Я не я и лошадь не моя. Но бледный, молчаливый и застенчивый Ахтырский только испуганно глядел на Водолазова и продолжал отрицать свою вину. Такой уже позицию занял и Забрусков. Зато Водолазов был на высоте положения. Он бойко, скроговоркой и весьма охотно рассказывал суду о подробностях ограбления, улыбался прокурору, укоризненно качал головой, когда за брусковкой Ахтырской говорили нет, радостно и уверенно их изобличал. А когда они снова отрицали, грустно разводил руками, как бы говоря: "Ну что с такими подлецами поделаешь?" Председательствующий и прокурор, обвинявший по этому делу, Не могли нарадоваться таким подсудимым. И в самом деле, он так старательно помогал уличать остальных, так бойко и толково отвечал, не задумываясь на вопросы, так лес из кожи, что со стороны можно было подумать, что это вовсе и не подсудимый, а свидетель или потерпевший. Но если бы у председательствующего и прокурора по этому делу было больше чутьья, опыта, больше осторожности и глубины анализа, То как раз то, что пленило их в водолазы, заставило бы их насторожиться. И эта чрезмерная готовность всё на всех показать, и эта нарочитая бойкость ответов, и это излишнее рвение в изобличении остальных, и эта поражающая точность в подробностях, и весь его облик, лебезящая улыбочка, манера глядеть не мигая, как бы подчёркивая, что он говорит только правду. И при всём этом та особая внутренняя развязанность, с которой он себя держал на суде, и которая удивительно сочеталась в нём с внешним подобострастием, и многое-многое другое должны были предостерить, насторожить, вызвать сомнение. В всякому настоящему криминалисту хорошо известно, то, что слишком хорошо пахнет, пахнет плохо. То, что слишком правдоподобно выглядит, обычно не согласна с истиной там где человек слишком точно рассказывает он рассказывает не правду наиболее правдоподобно сказал франц выглядит документ который подделом и это верно но суд этого не почувствовал и поверил водолазову суд приговорил поэтому ахтырского к расстрелу а водолазова и забрускова к 10 годам заключения к счастью Верховный суд республики, проверяя это дело по кассационной жалобе Ахтырского и Забруского, не поверил в долазову и усомнился в виновности двоих осуждённых. Приговор был отменён, и дело обратили к доследованию. На этот раз оно попало к старшему следователю Воронежской областной прокуратуры. Новый следователь очень внимательно изучил дело и дал ещё одну очную ставку Ахтырскому и Забрускому с Водолазовым. Опять Водолазов пламенно изобличал, опять они отрицали. И всё. Таким образом, основное в этом деле сводилось к одному: врёт или говорит правду Егор Водолазов? Врёт или не врёт? Аговор или правда? Следователь подумал, развёл беспомощно руками И наконец обрадовался решению, за которое в подобных случаях всегда охотно цепляются ни слишком настойчивые, и ни слишком одарённые следователи. Дело судейской совести. Пусть решит суд. И незамедлительно спигнул тёмное дело на судейскую совесть, то есть снова направил его в областной суд. К счастью, судейская совесть в Воронежском областном суде не исчерпывалась уже упомянутым судьёй, рассматривавшим дело в первый раз. На этот раз судейская совесть заговорила и притом весьма решительно.